Глава тридцать первая. Василёк. Ох, давайте сюда повесим. Это что, Стенгазета такая? Конечно, Стенгазета. Она же из ватманов, что непонятно. Нет, я, конечно, считал Фальцеву не от мира сего. Но не до такой степени же. Груша меня определил помочь донести ребятам Стенгазету. Так она меня и остальных чуть с потрохами не сожрала. Вообще трэш. Мол, аккуратнее, словно мы яйцо Фаберже какое доставляли. Так, а курс-то какой? Ой, забыла. Сейчас. И Вероника, как по мановению волшебной палочки, достала маркер темно-синего цвета и в уголке написала цифру 1. Я прошелся глазами по их соперникам. Я ничего не понимал в искусстве, но я точно знал, что остальные штук семь стен газет Походили друг на друга, как минимум, размерами. Размерами в один ватман. Я начинал жалеть, что не попросился к ребятам. Три дня к отпуску, по-любому их будут. Я вообще никогда не участвовал во всякой фигне такой. Но и награда никогда не была столь манящей. В суворовском парне играли на гитарах, подпевали, поэтому я не удивился, что они номер тут подготовили. Даже прошли отбор на финальный концерт. Ещё был конкурс на самую нарядную тую возле столовой. Но там затратно. За свой счёт игрушки. А туи, как вы поняли, немаленькие росли. Ребята по паре тысяч скидывались, без гарантий на успех. Тоже мне туи наряжать. Бред же. Но ради трёх дней к отпуску прям подгорало. Вот и сейчас я смотрел на довольное лицо Вероники. Ей нравилось, что она видела. Плюсом ко всему, молодцы, первый курс. Не ожидал такого масштаба. Это однозначно первое место, если руководство не решит иначе. Не решит. Я реально боялся эту девку. Вот раньше я думал, что боюсь Волобуевых. Но время, как говорится, все по местам расставило. Сестер на место их законное водрузили, а эта звезда только набирала обороты. Эксцесс на экзаменах лишний раз это напомнил. Там, говорят, жесть была. Волобуева против Копыловой. Слухи и так ходили, но только дурак не понял, что к чему. Одно радовало, что в этой схеме не было меня. А еще было забавно, ибо слухи ходили, что наша святая Белоснежка подцепила самого Литвина. Мол, это он её из задницы вытащил. В курилке не сбрешут, а я там как свой давно стал. Особенно среди старшекурсников, бывших суворовцев. Они-то и рассказали мне, что Литвин лично приходил к сёстрам Волобуевым за свою любовницу отчитывать. Хотя любовница это слишком сильно сказано Да и говорилось только шёпотом. С Литвиным никто ссориться не хотел. Опасный тип. Да и Маша сутками в институте торчит. Да она за забор выходит чисто до местного магнита дойти. Даже в Короне, ближайшей забегаловке, где высокое начальство отмечается бантуи её ни разу не видели. Сама невинность. И как сама невинность вляпалась в Литвина? Это ж как попасть на ужин к людоеду. Косточки обглодает и выплюнет. Если кости вообще останутся. Пошел обратно на курс. У нас экзамен последний вчера был. С шоу а «Справедливость», правда. Но эту радость сложно переплюнуть. Теперь день на отдых. Завтра концерт праздничный. И по домам. Я все сдал. Даже один экзамен на четверку. Не вчерашнее и ГПЗС, конечно, но там у Юрия Викторовича не соскочишь. Вот парням моим суворовским не повезло, зачет по информатике завалили. век технологии дисков они там что-то с допотопными дискетами намудрили. Препод у нас был древний, как двоичный код с огромными окулярами, как в фильмах про психов. Да еще и любитель поспрашивать про всякое из прошлого столетия. До слова такого, как ЭВМ, уже нет давно. Так что парни в отпуск поедут после пересдачи, аккурат 31 числа. Им повезло ещё, надеюсь, без комиссии обойдётся, а то куковать тут все новогодние. На лестнице в самом низу буквально влетел в Волобуеву, ту, что совсем отбитая, Вероника она же. Хотел пройти мимо, Типа мы незнакомы. Но услышал. Что, голубой цветочек, решил, что сможешь выйти сухим из воды? А вот и хрен тебе. Я еще найду способ тебя удивить. Озадаченно нахмурился. А еще с опаской покосился наверх. Там скоро Фальцева может спускаться. Конечно, она и с другой стороны обойти возможность имеет. Но... Вероника, может, закроем тему? Она надулась, как-то рыба из фильмов, выпустила колючки. Жесть какая. Девка опасная. Опасная отсутствием напрочь всех стоп-кранов. Закроем? А тебе не кажется немного несправедливым, что нас полощут по всему институту, пальцем тыкают? Мою сестру валят на экзаменах, предоставляя ее судьбу какой-то... Твоя сестра не ответила на билет. Она потом сама сказала Маше: "Спасибо", потому что с её стороны было более, чем великодушно в такой ситуации встать на её сторону. Здесь я разозлился. Да, то, что Маша осталась в институте, меня раздражало. Как человек я радовался, как залетевший курсант тупо боялся. Потому что я правда не хотел, чтобы меня так же, как сестёр разносили по курилке. Но на самом деле они ещё легко отделались, так как за руку не поймали, но все всё понимали. Отношение к ним по глобалу не поменялось. Практически. Только Андрюха с Макаром разговаривать сквозь зубы стали. «Ах ты!» Она собиралась ещё что-то сказать, но я жестом велел ей заткнуться со словами «Я всё же считаю, что ты не совсем конченая». Дело в том, что ты подставила и меня, и сестру. И если на меня тебе явно чхать, подумала бы о ней. После ваших загулов она не подготовилась к экзамену. Что же в остров тебя-то не завалило? Ты свою четвёрку получила вполне себе без проблем. Она прикусила язык, наливаясь, как пьянчушка из деревни дураков. Вот надо же было связаться с ней. Каким местом я думал. По большому счёту, я плевать хотел на отношение Маши ко мне. По сути, моей вины в том, что случилось, было немного. А вот стать изгоем боялся до чёртиков. Плавали, знаем. Даже при намёке на прошлое ладони тут же вспотели. А внутри рождалась сумасшедшая паника. Я больше не допущу такого. Если надо, всё сам Андрею расскажу. Он адекватнее Макара, мне кажется. Ты мою сестру не трожь. Я сама с ней разберусь. А вот за себя побойся. Я сделаю так, что твоё участие в подставе Белоснежки цветочками покажется. Участие в чём? Мы вместе подняли головы, наблюдая, Как всегда, беспристрастное выражение на лице Фальцевой. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт! Я так и знал, что этим дело кончится. Глядя прямо на Волобуеву, я отчеканил. Только попробуй меня тронуть. Тогда я тоже найду, кому рассказать, что вы сделали, и как втянули меня в это дерьмо. Я развернулся и ушёл, под взглядами ещё одной. теперь уже наверняка посвященный в нашу тайну.